Глава одиннадцатая. Эли. Боже, у меня такое ощущение, что с моего тела сняли слой грязи. Тайви погружаясь в джакузи. Я иду сразу за ней, и как только оказываюсь под грудь в теплой бурлящей воде, у меня складывается ощущение, что каждая пора на теле широко раскрылась и впитывает влагу. Как только усаживаюсь поудобнее, Айви передает мне бокал с шампанским, берет свой с соком и, чокнувшись, мы делаем по глотку. К такому можно и привыкнуть. «Я вряд ли буду сопротивляться этому порыву», — со смехом произносит она. «Не знаю, почему я до сих пор здесь. Одри, пригласившая меня на свадьбу, уже давным-давно на островах со своим мужем». А из всех гостей я знакома всего с парой человек, которые остались в отеле еще на одну ночь и день. И среди них Хайви, который уговорил меня пойти сегодня в спа. Я, если честно, до сих пор немного переживаю о том, оплачены ли данные процедуры. Айви сказал не волноваться на этот счет, но мне все равно как-то не по себе. Я не знаю, о чем говорить с Айви, Будь я хотя бы дружна с Одри, то можно было бы поговорить о ней. А так, поэтому я просто потягиваю свое шампанское, прикрыв глаза, и делаю вид, что отдых здесь слишком хорош, чтобы тратить его на слова. На деле же я напряжена, и мне никак не удается расслабиться. «Слушай, Элисон!» — внезапно произносит Айви, и я открываю глаза, чтобы посмотреть на нее. «Как у тебя дела с Винсом? Вы, типа, в отношениях?» «Нет», — отвечаю я, удивленная таким вопросом. «Прости мой вопрос. Мне, правда, очень интересно. Одри сказала, что у вас там что-то зарождалось в Колорадо. Вот я и подумала». «Вы с ним дружны?» «Мой парень, мужчина». Айви хихикает и слегка краснеет. Так странно вешать на него какие-то ярлыки. «Мистер Дарк, я поняла». С улыбкой это звалась я, и Айви кивнула. «Да, он. Так вот, он дружит с Винсом. Ну и я теперь тоже, учитываю, что скоро стану женой Дарка. Поздравляю». «О, спасибо. Я просто спросила. Господи, это неловко, правда. Я не привыкла первых завязывать дружеские отношения». И, наверное, это не совсем моё, но ты мне нравишься». И Одри сказала что ты классная. «Не знаю, что там у вас выгорит с Винсом, но если бы ты сегодня не согласилась пойти со мной в спа, то мне пришлось бы целый день валяться в номере или у бассейна, потому что мой дарк, как всегда, работает. Боже, ну я и нагородила». «Я смеюсь. Айви забавная и очень приятная девушка». Она такая спокойная и скромная, но внутри у нее есть очень яркая искра. Да, я могла бы с ней подружиться. Все хорошо. Я тоже не слишком. Ну, то есть я дружелюбная и легко схожусь с людьми, но редко иду на контакт первое. Так что я тебя прекрасно понимаю. Мы улыбаемся, а потом после всех этих неловких расшаркиваний разговор идет сам собой. Мы обсуждаем их знакомство с Дарком, дружбу с Одри, ужасные условия для брака в мире их родителей. Потом плавно переходим к ее рассказу о Лос-Анджелесе и новом клубе Дарка, об ее подготовке к свадьбе, которая должна состояться через месяц, и о планах на ближайшие годы. Я слушаю и как будто проживаю ее жизнь, испытываю каждую эмоцию, а их там предостаточно. Мы выбираемся из джакузи и перемещаемся в бар, где пьем кислородные коктейли и едим вкуснейшие салаты, не переставая болтать. Мы как будто знакомы вечность. И теперь я удивляюсь, как мне могло быть неловко в ее обществе в самом начале. Айви сообщает, что через четыре часа у них с Дарком рейс в LA. И я решаю, что у меня не осталось поводов ночевать в этом отеле, Поэтому вместе с ней иду к выходу из СПА, чтобы подняться к себе и собрать вещи. Мы задерживаемся у стойки, где администратор каждый из нас вручает счет. Вот он, тот момент, которого я так боялась. Конечно, у меня есть некоторые накопления, и все же я не рассчитывала потратить их на развлечения. Но не успеваю даже раскрыть свой счет. как Айви выдергивает его у меня и протягивает назад администратору. «Запишите насчет Винсента Колтрейна. Номер 913. Я начинаю быстро качать головой, глядя на Айви расширившимися глазами. Нет, нет, нет, Айви, нет. Я сама плачу свой счет. Дайте мне его, прошу у администратора за стойки, протянув руку. А та смотрит в недоумении, переводя взгляд с меня на Айви и обратно». Давайте я сейчас же оплачу его. Наконец я получаю счет назад и открываю маленькую картонную папочку, в которую воткнута квитанция. От виденного волосы на затылке встают дыбом. Они нас там золотом, что ли, массажировали? Нереально большая сумма, просто космическая. Растаться с такими деньгами для меня и правда станет не слабым ударом по бюджету». Но услуга уже получена, как и жизненный урок. Поэтому я киваю и прошу администратора провести оплату с моей карты. Из спа-центра я выхожу в подавленном настроении. Все получено удовольствие и теперь омрачено огромным минусом на моей кредитке. Мама обалдеет, если узнать, что я потратила на удовольствие сумму с тремя нулями. Это для нас практически неподъемная трата, и мне жутко стыдно перед мамой за то, что я буквально вмазала деньги в свою кожу. Мы заходим в лифт, и Айви нажимает на наш этаж. «Почему ты не согласилась, чтобы Винс оплатил твое посещение СПА?» Спрашивает она, прислонившись спиной к перилам прозрачного лифта. Он сам сказал мне, чтобы все процедуры были записаны на его счет. «Он очень добр. Бормочу я, потому что на большее меня не хватает. Осознание моей глупости уже огромной каменной глыбой легло мне на плечи и давит так сильно, что я чувствую, как медленно прогибается спина. «Эй, ты расстроена!» «Говорит Айви, ты зря отказалась, правда? Эли, это не та ситуация, где нужно показывать гордость. Такая сумма слишком большая для твоего бюджета». Скромность украшает, но оставляет голодный. Я сама люблю независимость от мужчины, но хотя бы иногда нужно позволять им баловать нас. Да, только такого рода баловству можно позволить своему мужчине, но не чужому. Слушай, а номера в отеле оплачены? Внезапно спохватываюсь я. Айви спокойно улыбается и кивает. Да, Келлан и Одри сняли несколько номеров для своих гостей, и они оплачены. «На этот счет не волнуйся. Слушай, а почему ты не остаешься до завтра? Мне нужно рано утром быть на работе, так что я, как и вы, тоже выйду сегодня». «Как скоро?» «Думаю, через час нужно еще собрать вещи, и перед дорогой я хотела спокойно выпить кофе. Не присоединишься?» «Прости, мне тоже надо собираться, иначе мы опоздаем на рейс. Но я бы хотела обменяться с тобой номерами и продолжить общение». Я с радостью. Мы прощаемся у моего номера и Айви бодрым шагом спешит по коридору в свой. А я захожу вовнутрь и, закрыв за собой дверь, прислоняюсь к ней спиной. Медленно обвожу взглядом номер и, выпустив тяжелый вздох, плетусь к кровати. Падаю на нее лицом вниз и стану. Но надо же быть такой дурой, недальновидной идиоткой. Решаю, что самобичевание – это чувство непродуктивное, и с этой мыслью собираю вещи. Потом решаю, что раз уж я сегодня живу на широкую ногу, заказываю кофе в номер вместо того, чтобы выйти в коридор и купить его в автомате. Спустя 10 минут раздается стук в дверь. Я открываю ее, ожидая увидеть портье. Но передо мной стоит Винсент, который, коротко поздоровавшись, Катывает металлическую тележку в номер. Я же замерла на месте и ошеломленно пялюсь на то, как он вытаскивает ее на балкон, а потом возвращается и, глядя на меня, как на глупышку, произносит. «Закрой дверь, Эли. Пойдем, кофе остынет».